В мае 1919 года парижская мирная конференция приняла решение признать Колчака в качестве верховного правителя и оказать ему всемерную помощь с тем, чтобы его власть распространилась на территорию всей России. Английская делегация в Париже сыграла ведущую роль в формировании и провозглашении такой политики. Это была победа линии Черчилля. Он развил бурную деятельность по реализации принятого в Париже решения, организуя отправку вооружения и снаряжения интервентам и белым армиям на многие миллионы фунтов стерлингов. Лидер лейбористов Макдональд писал в то время, будь господин Черчилль неограниченным монархом, и тогда он не смог бы тратить национальную казну и человеческие жизни с более щедрым размахом. В это время сильно возросли британские поставки не только в Сибирь, но и на юг России. Один из идеологов Белого движения князь Евгений Трубецкой, находившийся тогда в Екатеринодаре, свидетельствовал: боевой материал стал прибывать из Англии в таком изобилии, что добровольческая армия не успевала его разгружать. Англичане жаловались на медлительность разгрузки. Очевидно, писал Трубецкой, что весной 1919 года произошел какой-то перелом в отношении Англии к нам. Князь Трубецкой, однако, дал свое любопытное объяснение тому, что отношения англичан вдруг сделались в высшей степени предупредительным, внимательным и любезным. От русских служивших в английской миссии писал он. Мы узнали, что англичане смущены успехами Колчака и не на шутку встревожены тем, что Колчак им ничем не обязан. Они опасаются, как бы он, достигнув победы над большевиками, не вступил в дружественные отношения с немцами. Недаром газета Times постоянно напоминала, что Колчак стал верховным правителем благодаря присутствию в Омске английского батальона, что победы на фронте достигнуты при помощи английского оружия. Очевидно, что теперь, как и прежде, писал Трубецкой, англичане руководствуются в своих отношениях к России не сентиментальными отношениями, вы не симпатиями, а холодным, прозаическим расчетом. Как солидная торговая фирма Англия с самого начала прикидывала и соображала, стоит или не стоит ей ставить ставку на Россию. Когда начались успехи Колчака. Англичане расценили русскую армию как выгодное предприятие и стали затрачивать на нее капиталы.